Глава 50 «Ну, хоть засады нет», — констатировала я сама для себя вслух. Во всяком случае, пока. Кеннет засел у Марилены Лены в комнате. Я не стала ему мешать, тем более что дорогущее противоядие все же пригодилось. Самочувствие больной улучшилось практически сразу. Кормилица мужа по меркам моего мира внешне была в самом ягодном соку, где-то лет так сорока 50. И помирать от старости ей было рановато. Ничем серьезным она в последнее время не болела, так что сомнений не оставалось, женщину отравили. Причем выбрали момент и провернули все, не оставив улик. Можно было бы затеять расследование и найти злоумышленника, хотя бы для того, чтобы попытка убийства не повторилась. Но у нас не было времени. Я просто уволила всех слуг нанятых за последний год, оставив только самых старых и преданных лично Кеннету. Но и сама Марилена теперь на стороже. Да, за домом и садом какое-то время будет некому ухаживать. Но с этой проблемой мы разберемся после того, как решим другие более важные. Обвенчаемся, выживем, спасем принца. Ночь потихоньку сдавала свои права, небо за окном посветлело. Я постучалась в комнату кормилицы, напоминая мужу, что времени у нас совсем мало. Наше преимущество — скорость. В этом мире совсем другой ритм жизни. Заговоры и интриги плетутся неспешно по меркам 21 века. Меня, кстати, это бесило с самого момента попадания. Я-то привыкла нестись галопом, отвечать на звонки, отбиваться от начальства, делать 10 дел сразу как минимум, а тут... Браслеты перемещения есть далеко не у всех, артефакты связи, как я поняла, тоже редкость. Наверняка на обратном пути нас поджидает засада, только никто не подозревает, что мы можем вернуться сегодня. И уж тем более о том, что Кеннет здесь не один, а вместе с Шилом в моей заднице, которая раскалилась и вертится, подгоняя. «Быстрей, быстрей! Шевелись, пока никто не опомнился!» Рассвет мы встретили в саду, возле живой изгороди окружавшись загородную усадьбу. Я даже успела полюбоваться на старинные витражи в родовой часовне мужа. Но времени остро не хватало. И так почти опоздали. Кеннет первый заметил на подъезде к имению нашу же карету. Но если в ночи от таверны экипаж отправлялся в гордом одиночестве, то теперь вокруг него скакала чуть ли не целая рота гвардейцев. «Прощаться не будем», — констатировала я. «Ты предупредил Мари, Лену и остальных, что именно они должны сказать официальным властям?» Кеннет только коротко кивнул и осторожно потянул меня за собой в самую гущу зарослей. Так мы оказались скрыты от любых глаз и в то же время смогли подобраться почти к самой карете, остановившейся перед закрытыми воротами. Вообще-то кучеру, не так давно нанятому в наш городской дом, уже выдали все инструкции. Он должен был вместе с каретой оставаться здесь до особых распоряжений. Но мы с мужем, не сговариваясь, решили послушать, что именно скажут господа-гвардейцы, пытаясь прорваться в дом. Зная стратегию врага, можно вернее отразить удар. «Именем короля». Голос одного из незваных гостей эхом отразился в колодце старинного двора, вымощенного камнем. «Откройте ворота и приготовьтесь к обыску». «Интересно, на каком основании обыск?» — проворчал я себе под нос. «Кто подписывал ордер?» «Ты не под и вообще помилован?» «Вряд ли свой автограф там оставил королевский прокурор», — ответил Кеннет, затягивая меня еще глубже в кусты. «Скорее, кто-то из мелких сошек. Тот, кем не жалко пожертвовать в случае чего. Но нам-то какая разница?» «Пока никакой», — задумчиво кивнула я, прокручивая кольцо на пальце «Непривычно. Раз уж мы не собираемся высовываться и качать права, пусть обыскивают. На какое расстояние надо отойти, чтобы они не смогли засечь обратный перенос? Ждать дальше опасно и бессмысленно, они даже между собой не переговариваются». «На пару верст достаточно». «Сейчас прямо отсюда, через вон ту рощу». Потом я машинально кивнула, позволяя увлечь себя из нашего убежища, но вдруг притормозила. «Что такое?» — напрягся Кеннет. «Запах». Встряхнула я головой и оглянулась в ту сторону, где за ветвями вьющегося растения исчезла карета и гвардейцы. Совсем недавно я уже сталкивалась с чем-то похожим. «Мы благополучно выбрались в ближайший лесок», И как два подростка пешком по кустам и буэраком припустили вдаль. Нам никто не помешал. К счастью, нашим врагам не пришло в голову обложить поместье стражниками по периметру. И хотя времени оставалось все меньше, мы потратили несколько минут, целуясь чуть ли не под каждым встречным деревом. «Здесь?» — уточняла я после каждого поцелуя, оглядываясь в сторону поместья. «Нет, давай еще подальше», — заявлял Кеннетт и мы бежали к следующему дереву. Но в конце концов пришлось все же активировать браслеты и перенестись в еще одну таверну, на этот раз у восточных ворот. Там нас уже поджидал Гаспар вместе с наемным экипажем, закрытым. Хвала Джону и его банде малолетних преступников. «В доме все спокойно?» — первым делом спросил Кеннет, когда экипаж тронулся с места и загрохотал по булыжной мостовой. «Вроде да» кивнул Гаспар. «Никто не приходил с официальными визитами, никто не пытался проникнуть с черного хода, и никто не выходил на улицу даже на рынок». «Селестина?» — продолжал допытываться муж. «Спит. Гаспар позволил себе легкую усмешку. Я чуть подправил набор специй, так что твоя племянница отдохнет до полудня». Большую часть разговора я помалкивала, но с радостью отметила, что план «Бешеный кузнечик», похоже, удался. «Засады остались на дорогах где-то там, за городской чертой, а мы...» «Даже если господин Бонд заявится с вопросами, даже если отряд гвардейцев со странным запахом...» «И тут на меня снизошло озарение, да так резко, что я на миг застыла широко распахнутыми глазами...» Хорошо, что никто из мужчин в полутьме этого не заметил. Наверное, это экипаж подействовал. Внутри он был такой же неудобный и обшарпанный, как служебная карета чрезвычайного уполномоченного королевской канцелярии. Ассоциативный ряд сработал, и я вспомнила, что это был за запах. Так пахло в момент похищения. То есть меня пытались похитить королевские гвардейцы? Или только кто-то один из них?